Судьба Мафусаила, однако, совсем не характерна. Он был лагерным долгожителем из долгожителей. Из нашего рассказа может сложиться впечатление, что колонисты жили на новой земле чуть стесненной, странной, но в целом приемлемой жизнью, сталкиваясь только с незначительными лишениями. Но это не так. Действительно, геотермальные ключи позволяли кое-как зимовать. Были и некоторые другие удобства, но в целом... Жизнь этих людей была невыразимо сурова и очень коротка. Чтобы вы представили себе быт новой земли первой половины прошлого века, приведем один пример. В 20-х годах туда были направлены представители советской власти, пару полномоченных в Белюшину Губу Попов, в малые Кармакулы Дмитриев. Каждому из них было представлено по два милиционера. Историческая справка описывает их судьбу так. Первые уполномоченные советской власти не смогли выдержать суровых условий жизни на архипелаге и вскоре умерли. Просто какой-то адской стужей веет от этих строк. Погибшие были, повторяем, представителями власти, их жизнь всегда обустроена лучше. Понятно, что вольным каменщикам, прибывавшим туда примерно в это же время, приходилось куда тяжелее. Как долго жили сосланные масоны в суровых северных условиях? Сохранившиеся документы показывают, что в среднем не более трех лет. Пять – уже необычно долгий срок. Из этого можно заключить, что к середине 30-х годов практически все вольные каменщики из дореволюционной России уже умерли. Так как же могло масонское поселение функционировать и существовать, если масонов больше не оставалось? Кто надевал описанные Мафусаилом моржовые фартуки в 1943 году? кто совершал великое делание в шатре из потерпевшего крушение Цепелина в 1944 Понятно, что никаких масонов в 30-е, 40-е и 50-е СССР не воспроизводил, брать их было негде. Поэтому Голговский рассматривает две гипотезы. Первая исходит из предположения, что храм Лак пополнялся арестантами из фиктивных лож, специально созданных НКВД с целью провокации. Подобные операции действительно проводились этим ведомством. Вспомним хотя бы операцию Синдикат-2, когда Бориса Савенкова заманили в Россию от имени фальшивого подполья. Такую масонскую ложу несложно представить по описанному у Ильфа и Петрова Союзу Меча и Орала. Но Остап Бендер ставил перед собой конкретную материальную цель. А зачем был агентом НКВД вербовать пуглиевого советского интеллигента в псевдомасонскую структуру? чтобы впаять ему десятку? Полно. Да разве нельзя было сделать это просто так? Советская власть могла посадить кого угодно, когда угодно, и с удовольствием делала это, подбирая врагов по немудренным социально-классовым лекалам. Зачем отлавливать поддавшихся на масонскую провокацию, когда можно засадить всех потенциальных масонов сразу? Глупо просеивать ситом то, что через час будут грузить в кузов лопатой. Эта версия не выдерживает критики. Зато вторую гипотезу, сформулированную Голговским в его книге, сегодня можно считать доказанной, хотя сперва в нее непросто поверить. В одном из архивных документов сохранилось прямое указание на то, что большинство информаторов ГПУ и НКВД внедрялось в храм ЛАК под видом уголовников. Сначала Голговский предположил, что это «описка», Видимо, имелось в виду под видом масонов. Но все же он решил проверить, не направляли случайно в храм Лак и уголовников тоже. Оказалось, что да. Примерно со второй половины 20-х годов. Обычно уркам меняли статью на политическую, более подходящую для северной ссылки. Именно поэтому все отправлявшиеся в храмлак зеки и выглядели по судебным документам масонами. Возможно, дело было в том, что масонский конвейер, работавший все 20-е, 30-е и 40-е годы, не так просто было остановить. У контролирующей инстанции мог возникнуть вопрос, почему эта НКВД утратила бдительность и перестала разоблачать масонов. Весь исторический опыт советской репрессивной машины свидетельствует, что ее работникам проще было поддерживать требуемые статистикой цифры в документах, чем объяснять, почему масон больше не клюет. Последние настоящие масоны были завезены в Храмлак в 1930 году. После этого туда попадали только случайные лица и партии уголовников, численность которых подбиралась так, чтобы число колонистов оставалось примерно постоянным. Уголовников на эту роль отбирали, видимо, по двум причинам. Во-первых, урка вряд ли станет писать жалобы в инстанции, а ссыльный интеллигент может, и не всегда ясно, чем это кончится. Одно дело доказывать, что ты не контрреволюционный элемент, безнадежно, а совсем другое, что ты не масон ложи Изида. Интеллигент просто из отчаяния мог бы написать, например, что он не масон, а троцкист. Во-вторых, уголовник живуч, а интеллигент гниловат. Расход человеческого материала во втором случае выше, а значит больше забот. Заполняя лагерь урками, можно было забыть о проблеме на больший срок. Отрефлексировав эти очевидности, Голговский изучил доступные архивы, проделал требуемые вычисления и увидел, что уже к середине 30-х храм лак должны были населять практически одни уголовники. Однако донесения информаторов НКВД, того же Мафусаила, показывали, что масоны жили там и в середине 40-х и позже, и не просто жили, а занимались своим таинственным масонским делом. Голговский сделал из этого единственный возможный с точки зрения логики вывод. Поздние масоны Храмлага есть те самые уголовники, которых ссылали туда по политическим статьям. Видимо, за время своего пребывания в Храмлаге они успевали так проникнуться идеями и идеалами масонства, что добровольно примыкали к этому движению. Но здесь возникает серьезная проблема достоверности нарратива. Не только историку а любому нормальному человеку, представляющему, что такое российский уголовник, трудно понять, какая сила могла превратить его в масона за такой кратчайший срок. Заслуга Голговского именно в том, что он предложил этому феномену объяснение. «Такой сложный ритуал, — пишет он, — как возведение храма Соломона в значении оккультного объекта, содержит, по всей видимости, две фазы, которую мы можем назвать грубой и тонкой настройкой. Воспользуемся оптической аналогией. Если у вас в руках бинокль, сначала вы крутите центральное колесико, меняя фокусное расстояние всей системы, и делаете четкой левую половину изображения, а потом для окончательной резкости вращаете правый окуляр, чтобы сделать отчетливой и правую половинку тоже. Отметим, что Голговский здесь не фантазирует, а обобщает в форме понятного сравнения, свою огромную работу по исследованию деятельности Северного масонства. Сам он хорошо понимает, что такое возведение храма. Цитируем дальше. Анализируя сохранившиеся свидетельства, можно сделать вывод, что грубая настройка портала была завершена к началу 30-х годов. И уже с этого времени храм позволял демонстрировать неофитам необъяснимые манифестации. Их довольно было для того, чтобы пробудить веру в чудесное, в необразованных и грубых людях, пребывавших в храмлаг вместе с последними масонами. Но эти оккультные феномены еще нельзя было назвать богоявлением или откровением в строгом библейском смысле. Скорее, это были проблески сверхъестественного, лишенные пока четких культурных и религиозных коннотаций. Уже волшебство, но еще не чудо.